«Зачем вы так со мной?» Когда в очередной раз опустился черный туман, меня снова схватила рука и куда-то потащила. Я подумал, что это опять интриган, но рука принадлежала Саби. Он привел меня к Мочону. Я очутился в незнакомом месте, которое ни разу до этого момента не видел. Там, где была перегорожена дорога, у обочины росло развесистое дерево, Такое толстое, что его невозможно было обхватить даже двумя руками. В стволе имелось отверстие, войдя в которое, я оказался в просторном помещении. Мне пришлось дать обещание отправить тебя домой, но при условии, если ты будешь сидеть тихо, до окончания десятого тура. Зачем все усложнять? Мочон был рассержен. Он думал, что это я, проболтался лохматой и старику-хозяину здание здоровья. Слухи расходятся слишком быстро, если уже добрались до мочона. «Я же просил тебя быть осторожнее. Ты разочаровал меня». «Это не я. Мне не хотелось втягивать интригана, но у меня не было другого выхода. Когда ты со всех сторон окружен неприступными стенами, высокими и скользкими, нет смысла думать о том, как перелезть через них». Для того, чтобы выбраться на свободу, нужно искать другой способ. Выбор был неизбежен. Я рассказал Мочону всю правду. «Джиндо? А как он узнал об этом?» «Он подслушал ваш разговор с Саби». «Подлая крыса!» — сквозь зубы пробормотал Мочон. «И что он тебе сказал? Расскажи мне все, ничего не утаивая». В его глазах появился стальной блеск. Под его взглядом у меня стало покалывать все тело, словно от разрядов тока. А вдруг я сказал что-то не так? Судя по тому, как злится мочен, интригану может не поздоровиться. Интересно, какое еще наказание может ждать его здесь? Невозможность пройти дальше во веки веков? А может быть, существует иной мир, в котором страдания настолько суровы и мучительны? что несравнимы со здешним смертельным холодом. По большому счету меня не должно было волновать, что будет с интриганом, но все равно я слегка переживал за него. Ну, говори быстрее. Э -э, я ведь уже сообщил вам. Пропустить всех путников дальше, отправить меня домой. Он сказал, что нужно выставить именно такие требования. Я не сказал про условия, касающиеся духи. Сейчас оно не имело значения. И поскольку я не согласился на твои требования, он одного за другим подговаривает попутчиков, чтобы психологически давить на тебя». Мочон скрестил руки на груди. «Все понятно, что у него на уме. Он хочет любым способом пройти дальше, воспользовавшись нашей ошибкой». «Вы не должны соглашаться на его требования. Ведь в таком случае ситуация может усложниться, и вы не сможете ее разрешить», — воскликнул Саби. «Нельзя же спокойно наблюдать за его действиями. Быть беде, если слухи о допущенной ошибке дойдут до Всевышнего», — Мочон надолго погрузился в раздумье. «На, Ильхо, скажи лохматой женщине» и седому старику, что Джиндо распускает беспочвенные слухи. Скажи, что узнав про такие слухи, ты встретился со мной и уточнил следующее. Никоим образом покойник не может воскреснуть и вернуться в мир живых». «Я уже сказал, что смогу вернуться, что вы пообещали мне». «Ты почему такой неосмотрительный?» неожиданно рявкнул Саби. Мне вдруг стало ужасно обидно. «За что вы все так со мной? При жизни и после смерти? Я хотел всего лишь спокойно прожить отпущенное мне время без происшествий. Ну почему я так нелепо умер, попал в такое странное место, а меня за это шантажируют и вдобавок орут? За что вы со мной так?» Обида тяжелым комом подкатила к горлу. «Ну почему мне выпала такая дурацкая судьба? «Ах, проблема уже возникла, и мы пытаемся как-то решить ее. В общем, скажи той женщине и старику, что ты обманул их. Времени осталось не так много. Нужно как-нибудь продержаться до конца десятого тура. Если до того момента ничего не произойдет, ты вернешься домой. Клянусь своей честью, что отправлю тебя обратно». Лицо Мочона выглядело напряженным. «Уже, конечно, поздно об этом говорить, но вам с самого начала не нужно было их жалеть и сочувствовать», горестно вздохнул Саби. «Помните, господин Мачон, с каким трудом вы добились разрешения на организацию кастинга? Они даже не знают, какой редкий шанс им выпал, и только гадают, пройдут или не пройдут, отказываются от участия и отчаиваются». Сердце кровью обливается видеть такое. Так они еще и нас шантажируют, найдя слабое место. Нужно было оставить их, чтобы сполна перенесли наказание за то, что не дожили свой земной срок. Я так переживаю, что рухнут законы и правила, заведенные с незапамятных времен, со дня сотворения неба и земли, этого и того света. До, джиндо! Очень коварное существо. Именно поэтому я так умолял вас не проводить кастинг в этот раз, как только узнал, что он находится в этой группе путников». С его слов у меня сложилось впечатление, что интриган доставляет всем немало неудобств. «Простите меня за любопытство. А что за человек этот, до, -до? Говорят, нужно знать противника в лицо, чтобы суметь победить его». «Мне нужно понимать, что он за человек, чтобы смочь дать ему хоть какой-то отпор», обеспокоенно произнес я. «Не могу рассказать тебе все подробности. Скажу лишь одно. Знаешь, почему он хочет уйти отсюда вместе со всеми? Ведь было бы куда проще потребовать, чтобы выпустили его одного». «Точно, я ведь тоже думал об этом. Я тоже подумал, что это странно. Хоть он и говорит...» что от жалости не может бросить товарищей по несчастью, но, судя по его отношению ко мне, он не кажется добрым человеком. Джиндо, этот тип хочет забрать всех, чтобы смягчить приговор небесного суда, когда он уйдет отсюда и доберется до горы. Человек совершает великое благодеяние, когда спасает кого-либо из коридора тьмы неважно где находится такое место и что там произошло сам поступок высоко ценится и джиндо прекрасно знает о том что достаточно спасти кого-либо из темного тоннеля чтобы во время суда с него списали часть грехов совершенных при жизни он очень умный тип вот только никто не сможет пройти по дороге пока не пройдет кастинг Он хочет воспользоваться моей слабостью, чтобы добиться того, что совершенно невозможно. Но я повторяю, это невыполнимо. Если подытожить вкратце слова Мочона, получалось, что наш интриган хочет использовать попутчиков, чтобы получить отпущение грехов, совершенных им при жизни. А вы знаете, что есть один странный момент? дяденька Джиндо просил пропустить не все двенадцать человек. «Что за чушь?» Дахи! Он просил не вносить ее в список счастливчиков!» Услышав мои слова, Саби и Мочон переглянулись. Э, «Как вы думаете, какой здесь может скрываться мотив?» — насторожился Саби. «Может быть, он хочет воспользоваться вашей ошибкой в другом месте?» «Эх, он и перед рождением на свет, еще в качестве бестелесной души, доставил нам немало хлопот, и в смерти нет от него покоя. Ведь он и тогда хитростью отправился на свет вне очереди. Зачем он присвоил себе чужой шанс, если даже не прожил срок до конца? Я пытаюсь не испытывать к нему неприязни, но в нем нет ни одного достоинства. Саби, для начала мне нужно отлучиться, чтобы проверить поименные списки. Какая может быть связь между Дохи и Джиндо? Я должен знать его мотивы, чтобы принять соответствующие меры. Эх, даже в страшном сне не мог представить, что мое сострадание может обернуться против меня самого. Как я мог допустить ошибку и дожить до такого унижения? Мочон так горько жаловался вслух, что ни с того ни с сего я почувствовал себя виноватым. Мне ведь тоже было обидно за то, что, случайно вмешавшись в жизнь Дахи, я очутился здесь. Казалось, что Мочону обиднее не меньше моего. Простите меня, — извинился я неожиданно для самого себя. Тебе не за что извиняться. Это ведь моя вина. Я проверил историю твоей жизни, и хоть у тебя ни на грош нет собственного мнения, но душа у тебя добрая. Это факт покачал головой Мочон, заставив меня гадать, было ли это упреком или похвалой в мой адрес. Вы успеете вернуться до начала девятого тура, если отправитесь в путь сейчас. Для проверки списков в небесной канцелярии потребуется немало времени, с обеспокоенным видом спросил Саби. Я постараюсь вернуться побыстрее, пообещал Мочон и поспешно вышел. А что это за списки? Интересовался я, оставшись вдвоем с Саби. Поименный список отправленных отсюда в мир земной. В нем очень подробно указаны связи между душами в их бытность бестелесными. Для тех душ, кому ни в коем случае нельзя встречаться в жизни, мы исключаем такую возможность. Ведь подобное пересечение судеб могут вызвать роковые последствия. Связи, которые при жизни вы считаете фатальными, вполне терпимы, если выстроить с людьми правильное отношение. Потому что тех, с кем категорически нельзя встречаться, мочон заранее убрал из вашей земной судьбы. То, что Джиндо даже после смерти затаил злобу на Дохи, большая проблема. Его душа отправилась в мир в неурочный час и потому с ним могли случиться непредвиденные события. Но, клянусь тебе, со времени сотворения неба и земли никогда прежде не было такой ошибки, и она должна закончиться на тебе. Лицо Саби исказилось от душевных переживаний. Слушая его рассказ, я внезапно вспомнил свою сестру Ильчу. Хоть мы и родились братом и сестрой, но жили как кошка с собакой. Иногда я думал, что в прошлой жизни мы были заклятыми врагами. Выходит, такие отношения вполне себе терпимые. А у меня на этот счет было совершенно другое мнение. <как> Мне кажется, ее нужно было убрать из моей жизни. Тот факт, что мы с Ильчу родились братом и сестрой, тоже похож на ошибку Мочёна. Она до сих пор бесила меня, но не настолько, чтобы вредить ей даже после смерти. Если Мочон совершил ошибку один раз, где гарантия, что он не совершит ее дважды? Когда я возвращался к своему месту, ко мне подошел интриган. Наверное, ему удалось подслушать разговор Мочона с Саби, потому что он выглядел испуганным. «Зачем Мочон отправился в мир живых? Да еще в такой спешке!» Ильхо, «Ты хорошо подумай, кто на твоей стороне, я или Мочон. Он пропустит только тех, кто успешно пройдет кастинг». «Но почему-то мне кажется, что до сих пор не было таких счастливчиков. В таком случае у него есть другие скрытые причины». «Какие такие причины?» — сухо спросил я. «Но этого я тоже не знаю. В любом случае важно то, что мне ты можешь доверять больше, чем Мочону». Что ты будешь делать, если оба этих типа просто исчезнут после окончания десятого тура? А если они бросят тебя здесь? Тьфу, даже подумать страшно. Но я решил, что такой вариант тоже вполне возможен. Когда я слушал Мачона, его слова казались верными. А когда я слушал Интригана, то казались правдой уже его слова. Джиндо настойчиво выпытывал у меня, зачем Мачон ушел в ту сторону. Словно голодный лев, который несколько дней не видел еды, он крепко вцепился в меня зубами и не ослаблял хватку. Я в измучился держать в секрете информацию, которую, казалось, ни в коем случае нельзя было выболтать. «А ты не скучаешь по теплому дому каждый раз, когда наступает смертельный холод?» — поинтересовался интриган. «Скучаю, конечно». Скучаю по кровати, по ванне с горячей водой, по ароматному супу, безумно скучаю по зимней куртке с гусиным пухом. Ты вернешься домой, проживешь в тепле 58 лет и умрешь естественной смертью, навсегда распрощаешься с этим жутким местом. В течение 58 лет в твоей жизни произойдет много событий. Ты встретишь любимую девушку, женишься, скорее всего. Родишь сына и дочь. Но ну, как? Душа не трепещет от таких мыслей. Боже упаси! Вот от этого уж точно не трепещет. Моя цель это жизнь без происшествий. Сколько же всего произойдет, если я буду встречаться с девушкой? Судя по кино или сериалам, любовное отношение похоже на американские горки. Женитьба, сын и дочь? Нет, нет! Я слышал несколько раз, как отец с сожалением говорил, что лучше всего жить одному, что семья — это ермо на шее. Конечно, он говорил об этом, когда я выводил его из себя, но разве не в такие моменты выражается сокровенное? «Все 58 лет у тебя будет вкусная еда, которую только пожелаешь. Ты сможешь путешествовать по миру. Душа не трепещет?» «Нет, нет, какой там трепет?» Наоборот, даже думать о таком лень. С моим телом, которое постепенно приближалось к ожирению, было бы грешно думать о вкусняшках или о том, чего мне хочется съесть. Путешествие? Бог ты мой, зачем подвергаться таким опасностям, да еще и платить за них деньги? Кто знает, что и где может случиться? Прислушиваясь к словам интригана, я понял для себя, что не обязательно возвращаться в мир живых. Я скучаю по дому и своему уютному мирку только потому, что хочу спастись от холода и быть всегда в тепле. Ничего у меня не трепещет. Ну и придурок! Ни с того ни с сего выругался мой собеседник.